Пословицы экономической тематики. Существует множество пословиц о том, как народ своими силами строит социализм. «Мы сытые, хорошо одетые, благодаря работе собственных рук». Это выражение распространилось после того, как его употребил Мао Цзэдун во время Великого движения за развитие производства в 1942 году. «В руках героев, преобразующих природу, все сокровища земли» трудовой народ поверил в свои созидательные силы. В научно-технической сфере происходило то же самое. Собрать воедино мастерство каждого и идти своим путем. Впитать весь передовой опыт Китая и всего мира и построить свое. Полагаясь на принцип «больше, быстрее, лучше и экономнее», мы начали разрабатывать Дацинское нефтяное месторождение, создали гидравлический пресс мощностью в 10 тысяч тонн, атомную бомбу, Водородную бомбу, межконтинентальную ракету, космический корабль – все это достижения, которых мы добились своими силами. Социализм, занимающийся лишь плановой экономикой, не может в полной мере задействовать инициативность и производственный энтузиазм народных масс. Рыночная же экономика может естественным путем автоматически активировать производство, чтобы лучше удовлетворить потребности народа. Поэтому Дэн Сяопин предложил экономическую реформу, которая вдохнула новую жизнь в экономику и способствовала скорому развитию производительных сил. На эту тему также существует множество пословиц. Подвергаясь влиянию ошибочной идеологии, многие начинают придерживаться мнения «не обманешь, не продашь». Поэтому пытаются обвести покупателя вокруг пальца и даже занимаются мошенничеством. Они нацелены лишь на получение прибыли – Совершенно не придают значение служению народа. Результат можно себе представить. Однако в пословицах можно найти обобщение многолетнего опыта ведения хозяйственных дел. В них четко говорится «обслуживание на первом месте», «клиент на первом месте», «качество на первом месте». То есть ясно дается понять, что только при качественном обслуживании можно получить хорошую прибыль. Одно вытекает из другого. С помощью доверия бороться за существование, с помощью справедливости получать выгоду. Это то, благодаря чему можно устоять без необходимости постоянно расширять деятельность. Доброе имя – жизнь предприятия. При добросовестной торговле клиентов обязательно будет много. Пословицы это подтверждают. Аромат хорошего вина можно почувствовать вне зависимости от того, как глубоко в переулке оно спрятано. Если в магазине есть товар, который пользуется спросом, нет необходимости зазывать покупателей. Незговорчивость покупателя отступает перед высоким качеством товара. Однако если мошенничать, то нестабильное качество приведет к гибели марки. Раздутая реклама подобна самоубийству. Конечно, реклама все равно нужна. Пословицы говорят «немного рекламы – много прибыли». Когда появляется реклама, неодушевленный предмет обретает жизнь. Делать рекламу необходимо, но она должна представлять равноценный обмен. Добротный товар по низким ценам. Здесь не обманут ни ребенка, ни старика. Справедливая торговля – это основа рыночной экономики. Только с помощью равноценного обмена и отказа от монополий можно добиться взаимовыгодного и успешного производства. Конкуренция необходима, а хорошее качество по выгодной цене будет основой для надежной торговли. В бизнесе, как на войне, естественный отбор не подлежит обсуждению. Кто отстал, тот выбыл. Отбор, происходящий на рынке, в действительности является отбором, который осуществляют народные массы. Когда мы говорим, что все должно исходить из потребностей рынка, то на самом деле подразумеваем, что все должно исходить из потребностей народа, потому что народ является основой рынка. Особенность товарного хозяйства заключается в следующем. Производство осуществляется не ради личного потребления, а ради других людей, поэтому необходимо пристально следить за рынком. У других нет, а у меня есть. У других есть, а у меня лучше. У других лучше. А у меня новое. Постоянно создавать новое. Постоянно двигаться вперед. В торговой деятельности все необходимо делать ради человека. Обслуживание должно быть на первом месте. Одна пословица гласит. Покупатель долго не может сделать свой выбор, а ты терпеливо отвечаешь на все вопросы. Покупатель занервничает. Можешь сам заплатить деньги. Без улыбки не начинай говорить. Будешь улыбаться, клиент придет сам. Дружелюбие приносит богатство. Все это секреты долгосрочной успешной торговли. То, что в пословице 1950-х годов называлось «одновременный учет общественных и личных интересов, выгода как для труда, так и для капитала», сегодня называется «взаимная выгода». Производственные отношения в осуществлении деятельности частной компании – это чрезвычайно важно, это программная основа торговли. В трудовых пословицах собран опыт и наставления трудового народа. Также они имеют отношение к жизненной философии, формируют мировоззренческие ориентиры. Не искать славы, не стремиться к выгоде, не бояться тягот, не бояться смерти, отдавать всю душу на благо народа. У работы нет размера, у целеустремленности есть высота. Не надо соревноваться в том, кто сколько блага получил. Надо соревноваться в том, какой вклад ты внес. Соревнования в полученной выгоде подавляют волю. Соревнования во внесенном вкладе укрепляют силу. Это и есть высокие коммунистические идеалы, которые трудно понять мещанину-капиталисту. Коммунист. Смелый человек с красным сердцем продумает все от начала до конца и выполнит задание. То, что нужно сделать, сделаем, без увиливания и отговорок. У производства есть показатель, а у служения народу нет. К чему они стремились? Стоя в дверях дома, смотреть на площадь Тянь-Ян-Мэнь. Городская площадь, расположенная в самом сердце Пекина, — главное место политической жизни Китая. Любить Родину и охватывать взором весь мир. Сведущий человек разумеет позор корыстолюбия и индивидуализма. Живущий на благо народа ценится на вес золота. Живущий для себя не стоит и иголки. Золото или игла — необходимо сделать этот выбор. Тот, кто не ищет выгоды, может ничего не бояться. Он сумеет преодолеть любые трудности. Говорят, высокие горы не могут остановить Юйгуна. Трудности не страшат героя. Трудности всегда есть, но не стоит опускать голову. Иди навстречу трудностям, и они превратятся в водный поток. В труде Маудунь-Лунь, относительно противоречий, который представляет собой рассуждение о революции, мао зе твердо стоит на том, что противоречия можно разрешить. Бедные могут стать богатыми, слабые – сильными. Отсюда произошла пословица «Не бойся родиться бедняком, бойся не иметь устремлений бедняка». В борьбе за ликвидацию бедности были продемонстрированы героизм и бесстрашие. Нетрудности встают перед лицом героя, перед лицом трудностей встает герой. Даже достигнув большого успеха, не стоит останавливаться. К успеху следует относиться как к палке о двух концах. В новых пословицах говорится «Успех показывает лишь прошлое, но не будущее». Немного славы, много ответственности. Немного успеха, много скромности. Таким образом, можно непрерывно достигать новых успехов. Чем больше трудностей, тем больше стремлений, чем больше успеха, тем больше осторожности. Это способ постоянно прогрессировать. Кроме того, новые пословицы обобщили и опыт другого рода. Они стали отражением того, как огромных перемен удалось добиться трудовому народу после начала следования идеям социализма. Это новый век, век освобождения духа трудового народа. Эпоха, в которой царила необходимость, постепенно перешла в эпоху царства свободы, В то же время эта эпоха, выпустившая на свободу философию из кабинетов философов. Новые пословицы отразили новую идеологию трудового народа, новые нравы. Это революционное развитие пословиц заслуживает нашего внимания. Существует очень много пословиц на тему труда и учебы. Они воспевают труд и считают его источником всех богатств. Земля тоже, что обработка металлической доски, где возделыватель не утомим, а земля плодородна. Пословицы учат усердному труду и мастерству. У хорошего плотника нет отходов. У талантливого человека и смелость велика. В работе необходимо иметь горячее сердце и невозмутимый рассудок. Сердце горячо, голова холодна. Нельзя останавливаться на достигнутом. За горами есть другие горы, за небесами снова небеса. На каждого сильного найдется тот, кто еще сильнее, на каждого умельца найдется тот, кто еще искуснее. Нужно всю жизнь учиться. Работать до старости, учиться до старости. У дороги не видно конца, изучению нет предела. Необходимо проявлять упорство в учении. Мастерство приобретается опытом. Толпа людей — совершенный мудрец. Из троих идущих обязательно найдется один, у которого можно чему-нибудь научиться. И учиться следует у народа. Недоучки, считающие себя всегда правыми, выглядят очень смешно. Никто не знает тяжести чужого бремени, когда сам несешь ношу, на каждом шагу отдыхаешь. Вернее, меньше, но лучше. Набрать полон рот, но не смочь проживать. Лучше съесть один свежий персик, чем корзину гнилых абрикосов. Одной рукой сложно ухватить две рыбы. И в труде и в учебе нужна старательность. Любые трудности можно преодолеть. Нет горы, на которую нельзя было бы забраться. Был бы лишь упорный труд И иголкою станет железный пест. Как говорил Владимир Ильич Ленин, «Кто боится прикладывать силы, не найдет истины». В этой фразе тот же смысл. Многие пословицы обобщают опыт народа, часто достигая высокого философского уровня, но мысль при этом выражается очень просто. Например, «поживешь подольше, узнаешь побольше». Тысячу раз взглянуть не то же, что тысячу раз попробовать. Живя вблизи от реки, знаешь повадки рыб. Живя на горе, знаешь голоса птиц. Мудрость приходит с практикой и так далее. Все они описывают особую ценность практики. Бить по уязвимому месту, попасть в точку, вести быка за уздечку. Эти пословицы говорят о необходимости сосредотачивать главные силы на слабом месте. Оказаться на беду слишком умным. Люди боятся тигра, тигр боится людей. Хороший камень нельзя обвинить в том, что он тяжелый. И прочие пословицы отражают противоречия. Лучше раньше, чем позже. Время не ждет, говорят о важности беречь каждую секунду. В этом заключается секрет успеха. Пословицы на тему морали. Эти пословицы отражают высокие моральные качества, наблюдающиеся в отношениях между людьми. Народ, хоть и беден, имеет величие духа. Беден человек, да полон достоинства. Он верит в истину, самозабвенно работает. Небо не говорит о том, как оно высоко, земля не говорит о своей ценности. Это пословица ругающие хвостовство. Пословицы говорят о том, что недостатки нельзя скрыть. Нельзя не признавать ошибки. Лучше всегда думать, что ошибся. О тех, кто любит хвалить себя, в пословице говорится. Тот, кто хвастается, подобен рисовой соломе. Рисовая солома – это отходы после сбора риса. В этом изречении скрыт глубокий смысл. Тот, кто много хвалит себя, всегда останавливается в своем развитии. Полная бутылка не издает звука. Пустая бутылка всегда громыхает. Зазнавшаяся армия обречена на поражение. Мао Цзэдун говорил, что «если хочешь чему-то научиться, то надо начать с самодовольства». Зазнайство презирается в народе. Трудолюбие и простота являются традиционными ценностями народа. Пословицы часто глубоко описывают их. Например, «можно мериться засеянными полями, но не новогодними столами». Трудолюбивый делает все на свете, лентяй и обжора не делает ничего. Три дня раннего подъема по утрам приравниваются к одному рабочему дню. Малый ручеек, да далеко течет, не испытывает нужды в одежде и пище. У хорошего человека учишься быть хорошим человеком, у тигра учишься кусаться. Пословицы, распространенные в феодальном обществе, отражали соответствующие взгляды. «И жена, и купленная лошадь, на всех я езжу верхом, всеми погоняю». Это частое явление в феодальном мышлении. Однако у трудового общества было совершенно иное мышление. «Хорошая собака не кусает куриц, хороший мужчина не бьет женщину». В этом выражается народное сознание. Политики в глазах народа изображались пустозвонными. Говорят красивые речи и совершают плохие поступки. Словами сыпят о гуманности, справедливости, морали и добродетели, а душа полна мерзостей. Это точное суждение о моральной справедливости феодального общества. Пословицы, отражающие социальную жизнь, неизбежно несут печать классовости и эпохи. Они главным образом отражают благородство и высокие моральные качества трудового народа. Но есть такие, в которых нашли выражение реакционные идеологические тенденции господствующего класса и отсталые взгляды мелких собственников. Например, пословица «двор ездит на лошадях, я езжу на осле» в сравнении с хорошим лучше, с плохим хуже – отражает распространенную идеологию мелкого собственника, который любой ценой хочет добиться временного спокойствия. Научные пословицы. Включают в себя крестьянские пословицы, метеорологические, географические пословицы о здоровье. Это своего рода устное народное научное пособие. В таких произведениях древней литературы, как «Тяньцзя «Пять элементов земледельцев», «Важное искусство для простого народа». Нунджен, Цюаньшу «Полный свод писаний об управлении земледелием». Записано множество научных пословиц. Крестьянские пословицы о сельскохозяйственном производстве появились еще в глубокой древности. Пословица, бытующая на территории современной провинции Джэцзян, «Под большим деревом не растет густая трава, на твердой земле не появится красивых всходов» рассказывает о необходимости солнечного света и полива при выращивании сельскохозяйственных культур. Она записана в книге Хуань Куаня «Янь те лунь. Спор о соли и железе». Только вместо «большое дерево» говорится «лесная чаща». Смотрите главу 14 «Обесценить то, что ценится высоко». Любой опыт сельскохозяйственного производства находит свое отражение в народных пословицах. Есть пословица о посевном сезоне. В период до и после праздника Цинмин необходимо сделать посадки. Праздник Цинмин – это традиционный китайский праздник поминовения усопших, как правило, выпадает на 5 апреля. Если упустить посевной сезон, то производительность упадет. Масла, заготовленного в октябре, не хватит хозяйке и на противень. Сажающий баклажаны в летнее солнцестояние, старик смертельно устал. Есть пословицы о посадке рассады. Например, «Можешь или не можешь сажать рассаду, это видно по твоим ступням». Хорошая рассада дает урожай полгода. Есть пословицы об особенностях сельскохозяйственных культур. Например, несгораемый на солнце хлопок», «Несохнущая тыква». Негниющая капуста, негибнущий от засухи лук. Пословица об уходе за полевыми культурами: трижды вспахать землю, трижды прополоть поле, мекина становится рисом. Я жатве. Жатва подобна тушению пожара. В летнее солнцестояние не собрать чеснок, он рассыпется. Собираем урожай, собираем, не соберем, все потеряем. Созреет девять десятых, соберем все поле. Созреет все, соберем девять десятых. Эти пословицы демонстрируют результаты обобщения большого опыта в этом вопросе. Есть пословицы о зимней пахоте. Если зимой вспахать поле, насекомые отправятся на тот свет. Зимняя вспашка глубиной в один цунь сбережет удобрение весной. Цунь – наименьшая единица измерения расстояний в Китае, приблизительно 3,7 см. Зимняя вспашка глубиной в один цунь убивает всех вредителей. Есть пословицы об удобрении. В торговле меряемся деньгами, в обработке земли навозом. Пословицы об орошении. В мае за деньги не купишь засуху, а обильные дожди в июне приносят обильную пищу. О влиянии погоды на сельскохозяйственные культуры. В июне нет жары, нет зерна. Приходит зима, приносит пшеницы кровать, имеется в виду снег. Стелит постель для будущих помпушек. Благодатный снег — предвестник урожая. Весенние дожди очень важны так как в каждом районе свои климатические условия, пословицы отражают особенности той или иной местности. Например, на севере и юге страны по-разному говорят о времени посадки пшеницы. Так к северу от Хуанхэ говорят «В период белых роз – сеять рано, в период холодных роз – сеять поздно, а осеннее равноденствие – самое время сеять пшеницу». Период белых рос это 11 24 периодов года с 8 по 9 сентября. период холодных рос один из сезонов примерно с 8 по 9 октября. В зяне посев позже на два сезона. период холодных рос рано, период начала зимы поздно, период до и после выпадения и не самое время или такая начало зимы самое время. В провинции Фудзянь период посадки еще позже. Самое время сажать пшеницу в период маленьких снегов. Поэтому нельзя просто механически пользоваться этими пословицами, а при составлении сборников пословиц необходимо указывать районы, в которых они распространены, чтобы не ввести никого в заблуждение. Метеорологические пословицы являются частью крестьянских пословиц. Это художественное обобщение опыта всех, кто ориентируется на погоду – крестьян, рыбаков, дровосеков, скотоводов. Поэт Мэй Яо Чэнь, эпохи Сун использовал в своем стихотворении пословицу «Красное солнце на закате, будет дождь и ветер». В ней имеется в виду, что на Западе собираются плотные кучевые облака, состоящие из крупных капель воды, в которых ярко отражается красное солнце. Это считается предвестием ненастья. Есть и другие пословицы. «Если утром облака розовые, сиди дома. Вечером облака розовые, отправляйся в путь». Облака идут на восток, все пошло прахом. Облака идут на юг, вода заполнит берега. Облака идут на запад, накинь на плечи плащ. Облака идут на север, рис рассыпется. Все они говорят о законных изменения погоды. Помимо облаков, есть еще явления, которые помогают определять пасмурную и ясную погоду. Например, «Ласточки и змеи вьются возле дороги, горы надели шапку, предвестие дождя». Географические пословицы описывают особенности пейзажей той или иной местности, излагают обычаи и привычки. Например, такая распространенная пословица, как На северо-востоке есть три сокровища — женьшень, соболе мех и пушица. На северо-востоке есть три чуда — заклеивание окон бумагой, подвешивание новорожденного в люльке к потолку, раскуривающие длинные трубки барышни 17-18 лет. Конечно, это явление прошлого, так же как лодочник, переплывший гуньюй, сидеет. Гуньюй отмель в янзы». Из-за большого количества мелководных рифов ее трудно переплыть, и это ее особенность описана через преувеличение. Пословицы о здоровье обобщают опыт народа о том, как его сберечь. Это идущие издавна методы соблюдения здорового образа жизни, в которых есть малая толика научности. «Меньше ешь, больше двигайся». «После еды сделай сто шагов». Во время сна не закрывай голову, доживешь до девяносто девяти. Не бойся старости, бойся стареющего сердца. Также есть пословицы о важности для здоровья хорошего настроения. Улыбка сохраняет молодость. Радостное сердце – здоровое тело. Пища тоже очень важна для здоровья. Многие овощи и фрукты полезны, а какие-то могут идти во вред. На базаре локва у врача много дел. На базаре редис врач идет домой. Локва – это плоды фруктового дерева, кустарника, по вкусу напоминают сочную грушу с черешней, имеют выраженное мочегонное действие. Пословица говорит о полезных для здоровья качествах редиса. Народные пословицы отличаются богатым содержанием. Их идеи очень глубоки. Вода, собранная по капельке, наполняет таз до краев пословицы собранные воедино превращаются в науку максим горький говорил в простоте слова самая великая мудрость пословицы и песни всегда краткие а ума и чувства вложено в них на целые книги ценность пословиц невозможно преувеличить